Глава одиннадцатая Екатерина всегда просыпалась рано. В Институте благородных девиц воспитанниц приучали к этому с начальных классов. Позже, когда она стала гувернанткой младшего брата Генриха, это входило в обязанности. Теперь ее бывший воспитанник гостил у дяди. Она стала фиктивной невестой фон Берга, и необходимости подниматься ни свет ни заря не было. Но привычка, выработанная годами, брала свое. Вчера вечером она припозднилась в поместье, изучая старинные рукописи и пытаясь понять, как Полине удалось стать такой опасной ведьмой. Гендрих, как обычно, в последнее время ночевал в городе. Девушка тоже хотела вернуться на свою квартиру, но пожалела Егора. Незачем гонять его в город на ночь глядя. Она останется дома, а ему потом ехать обратно по темноте. На правах невесты барона Екатерина вполне могла заночевать в его поместье. Тем более, что сам фон Берг там отсутствовал. Девушка подумала, что теперь можно разорвать фиктивную помолвку. Она больше не хочет заботиться о своей репутации. Это для нее уже совсем не важно. Пусть они больше не вместе, но нельзя полюбить и разлюбить просто по желанию. Она не хочет замуж ради того, что так принято в обществе. Генрих останется для нее единственным. Кроме него, ей никто не нужен. И она будет любить его всю жизнь. Девушка спустилась в столовую и подумала, что можно сварить себе кофе, а не ждать, когда подадут завтрак. В столовой было свежо. Высокая стеклянная дверь на веранду распахнута настежь. Видимо, прислуга не доглядела, а летние ночи в этом году, на удивление, холодные. Екатерина направилась к дверям, чтобы закрыть их. Неожиданно она увидела, что на диване кто-то спит. Она подошла ближе и с удивлением узнала в скрутившемся человеке Алексея. Он свернулся калачиком и был накрыт серым помятым сюртуком, кажется, принадлежавшим Генриху. Девушка начала трясти его за плечо. Лёша, Лёша, просыпайся, Лёша. Тот не реагировал, только ещё сильнее закутался в сюртук. Она разозлилась и теперь уже била его ладонью по плечу. Просыпайся немедленно. Как ты сюда попал? Ну же, проснись. Катя, Радостно улыбнулся ей Алексей, наконец открыв глаза, но не отрывая голову от диванной подушки. Что ты тут делаешь? Да что же это такое? возмутилась девушка. Я тут живу, а вот ты что тут делаешь? Отвечай немедленно. Я тут сплю, сообщил молодой человек, нежно обнял подушку и снова погрузился в сладкий сон. Ты пьян, догадалась наконец она. Просыпайся. И приведи себя в порядок. Что подумают люди? Она снова начала трясти своего друга. Все её попытки были тщетны, и Екатерина ещё больше разозлилась. На столе стоял графин. Девушка схватила его и плеснула воды в лицо Алексея. После этого молодой человек наконец открыл глаза и сел на диване, вытирая лицо рукавом. Какая ты злая, Катя? Из-за что только Генрих тебя любит? Ума не приложу. Он посмотрел ей в глаза и снова улыбнулся пьяной и счастливой улыбкой. «У тебя синяк на пол лица!» С ужасом воскликнула Екатерина. «Ты с фон Бергом подрался?» «Нет, что ты, что ты!» Замотал головой Алексей. «Генрих меня вытащил из драки. Там мне синяк и поставили. И все пуговицы оторвали». Он с сожалением посмотрел себе на грудь. «Вот ведь хама!» Такую вещь испортили. Хороший был пиджак. Молодой человек упал на диван, и девушка снова сердито плеснула ему в лицо водой. Немедленно поднимайся и объясни, что происходит. Ты не поймёшь. Это женщина, философски заметил он, продолжая крепко обнимать подушку. И очень злая. За что ты так со мной? Я спать хочу. Уйди. Оставьте его в покое. Пусть спит. В дверях, ведущих на веранду, стоял Генрих. Его белоснежная рубашка была распахнута на груди, рукав разорван. Простите мой внешний вид, Екатерина Павловна. Не могу найти свой сюртук. Им, накрыт Алексей, сердито заметила девушка, кивнув в сторону дивана. Ах, да, конечно. Он замёрз, а я не нашёл плет. Да, так и было. Ну, вспомнил. Он наморщил лоб, Очевидно, пытаясь сосредоточиться. Екатерина стёрнула с Алексея Сюртук и швырнула его Генриху. Вот, плет. Она сняла его со спинки дивана и накрыла спящего друга. Нечего было искать. Может быть, вы пожелаете мне объяснить, что происходит? Генрих небрежно набросил мятый сюртук на плечи и тяжело опустился в кресло. Вы теперь выглядите не намного лучше, чем пару минут назад саркастически заметила девушка. Согласен. Он кивнул и отвёл взгляд. Кстати, Екатерина Павловна, что вы тут делаете? Вы же редко появлялись по месту в последнее время. Я изучала книги в вашем кабинете. Делом занималась. И вы обещали присоединиться. Не помните? Не помню, искренне признался барон, вздохнув и устремив взгляд в парк. Мой Алексей заводился на диване, И открыл глаза. Разговор разбудил его. "Генрих!" радостно воскликнул Алексей и сел. "Ты как? Живой?" "Как видишь", буркнул барон. "Лучше бы я вчера умер. У тебя синяк стал ещё больше. Надо приложить лёд. Или уже поздно?" Генрих посмотрел на девушку, как на эксперта в вопросах медицины. "Уже поздно. Я не пойму, Вы что, теперь на ты? Да. Алексей был доволен и счастлив. Мы пили на Брудершафт, потом ещё пили, потом потом пошли к мадам Лулу. Да, Генрих? Рашель чудо. Не хуже твоей ракотовой. Ты с Рашель когда-нибудь плясал канкан? -кан? Нет, пророчал Генрих. Очень зря. У нас отлично получилось. Если ты не замолчишь, «Я сверну тебе шею», — пообещал барон. «Не верю. Ты не злой. А вот она злая». Алексей ткнул пальцем в сторону Екатерины. «Не злись, Катя, пожалуйста. Он к мадам Лулу отвел только меня. Правда, клянусь. Сам не остался, ждал в ресторане рядом. Он тебя очень любит, просто не говорит. Гордый». Фон Берг грозно сверкнул на него глазами, но встать не смог. Закрой рот, убью. Вы что, меня обсуждали с пьяну? возмутилась Екатерина. Нет, Катенька, нет. Как ты могла так о нас подумать? искренне возмутился её друг детства. Катя, тебе надо купить очки. Нет, лучше пинсне. Тогда будешь похожа на свою директрису Миргородскую. Он залился пьяным смехом. Ты же слепая, ведь всё очевидно. Об этом и говорить не надо. Купи себе пенсне. Алексей снова повалился на диван и крепко прижал к груди подушку. Генрих сделал над собой усилие и добрался до Алексея. Сгрёб его и потащил прочь из столовой. Екатерина Павловна, к завтраку я приведу его в порядок. И себя тоже не забудьте. Два шута гороховых стойте друг друга. Сердито бросила им вслед девушка. Екатерина аккуратно сложила плед и вышла на веранду. Два кресла были перевёрнуты. Одно стояло около мраморной булестрады. Видимо, Генрих ночевал тут. Она впервые видела барона в таком состоянии. Да и Алексея тоже. Где они нашли друг друга? Что там за драка была? Екатерина задумалась. Опять одни вопросы. Как всегда, с Генрихом ничего невозможно понять. Что нёс Алексей с пьяну? Или всё-таки, что у трезвого на уме, у пьяного на языке? Нет, конечно нет. Что может Алексей знать о фон Берге вообще и его мыслях в частности? Даже она не знает». Екатерина задумчиво завернулась в плед и уселась в кресло. «Когда не вернулись?» «Должно быть под утро». Генрих, наверное, сильно замёрз, сидя на веранде. «Ещё простудится» ведь он до конца не оправился от ранения. Надо было отдать распоряжение о завтраке. Пусть подадут раньше. Наверняка эта парочка вчера ничего толком не ела, судя по их состоянию. Екатерина озабоченно вздохнула и не спеша отправилась на кухню поговорить с кухаркой. Потом девушка поднялась к себе в комнату, набрала порошков и склянок, взяла книгу с рецептами и снова отправилась на кухню готовить настойку от похмелья. Когда через полчаса Екатерина появилась в столовой, Алексей и Генрих уже сидели за большим столом. Фон Берг был одет безупречно. На Алексея красовался костюм барона. Рукава были явно длинны. Они сидели рядом и напоминали нашкодивших гимназистов. Оба были понурые и не смотрели на нее. «Ну, теперь с добрым утром!» Сердито произнесла девушка. «С добрым утром!» — пробурчал Генрих. «Уже виделись!» Огрызнулся Алексей. «Все-таки ты злая, Катя!» И тут же получил от фон Берга удар в бок. «Ладно, ладно. С добрым утром!» Екатерина со звоном поставила перед ними стаканы с мутным раствором. «Пейте!» — приказала она. «Что это?» — брезгливо поинтересовался Генрих. «Должно помочь от похмелья». «Что значит должно?» — опасливо спросил барон. «На вас буду опыты ставить!» «Пейте!» Оба послушно выпили. «Гадость какая!» Поморщился Алексей. «Поговори, у меня еще вражина!» Екатерина плюхнула на его глаз бинт, смоченный какой-то жидкостью. «Прижми рукой. Немного снимет отек». Девушка не могла скрыть своего возмущения. «Оба взрослые, серьезные люди. И так напились!» «Ешьте, потом поговорим. У меня много вопросов к вам обоим». Завтрак прошел в полной тишине. Олимпийские боги бесстрастно взирали с потолка на расположившуюся под ними молчаливую компанию. Хрустальные подвески огромной люстры тихонько сочувственно звенели от дуновений легкого ветерка, проникавшего через приоткрытую дверь. Первым тягостную тишину нарушил фон Берг. «Екатерина Павловна, мы с Алексеем повели себя, как два мальчишки. Приносим вам свои искренние извинения». Постарайтесь понять и не судить строго. В жизни бывает всякое. Да, Катя, я полностью согласен с Генрихом. Не сердись на нас, пожалуйста. Да мне-то что сердиться? Это вы вели себя как два шута. Что мне тут понимать? Это ваше дело. Вы давно взрослые, вам всё можно. Вот только объясните мне, глупой, как можно стать лучшими друзьями двум мужчинам, у которых нет ничего общего? Сначала ты, Алексей, пытался обить Генриха Александровича по дурному желанию его любовницы. Потом бывшей любовницы поправил её Алексей. Когда мы с Полиной сблизились, Генрих её уже бросил. Молчи, прошипел барон. Что значит сблизились? насторожилась Екатерина. В каком смысле? И не смей мне врать, уже грозно прикрикнула она, ударив ладонью по столу. «Ну, я стал на некоторое время любовником графини Рокотовой». «Что тут такого особенного?» «Да, я ошибся. С кем не бывает». «Так у вас еще и любовница общая?» Взорвалась она. «Нет, конечно. Что значит общая? Я же сказал». «Генрих тогда ее уже бросил. И за тебя, кстати, бросил». «Генрих, не смотри на меня так. Пусть знает правду». Алексей снова словил за трещину. «Хорошо, хорошо, молчу». «Я не понимаю, как можно сидеть и пить водку или что вы там пили всю ночь, когда еще пару дней назад были врагами? Как это у мужчин все просто получается? Напились и, пожалуйста, друзья навеки!» «А разве это плохо?» спросил Генрих, не глядя на девушку. «Это неплохо. Плохо, что вы оба набрались, как два сапожника. А если бы Полина за вами следила...» «Имелись бы еще два трупа, ваш и Алексея». «Нет, она пока еще очень слаба, и Алексею об этом знать не обязательно, как вы, я надеюсь, помните». «Я-то все помню, а как вы до такого докатились?» Настроение было отвратительное. Генрих упорно глядел в сторону. «И у меня тоже». «Тебе не понять, Катя», — поддержал товарищ Алексей. «Где уж мне понять ваши тонкие переживания?» «Ладно», — обреченно вздохнула девушка. «Тебе пора домой, Леша. А вам надо поспать, Генрих Александрович. Попрошу Егора отвезти Алексея и вернусь. Когда вы спитесь, продолжим изучать книги. Я кое-что интересное нашла. Возможно, пригодится». Екатерина и Алексей пошли на задний двор и нашли там Егора. Тот печально смотрел на автомобиль, который глубоко зарылся капотом в сено. Из-под переднего колеса торчал черенок от грабель. Сами грабли глубоко вонзились металлическими зубьями в шину. Теперь опять колесо менять, вздохнул Егор. Доброе утро. Доброе, мрачно отозвалась Екатерина. Что-то случилось? С Генрихом Александровичем всё в порядке? встревоженно спросил Егор, заметив огромный синяк под глазом Алексея. Ничего не случилось. Просто пьяная драка. И господин фон Берг тоже в порядке. Даже без синяка под глазом. Они теперь с Алексеем друзья. «Просто не разлей вода», — ядовито пояснила девушка. «А ведь еще недавно дрались на дуэли. И Алексей, если помнишь, пытался пристрелить господина фон Берга из-за угла. Но все меняется к лучшему. Отвези, пожалуйста, моего друга и друга Генриха Александровича домой и проследи, чтобы он не вывалился из экипажа по дороге». Егор понял, что Екатерина не в духе, и больше не стал задавать вопросов. Он ещё раз печально взглянул на автомобиль, вздохнул и отправился закладывать коляску. Катя, не сердись, пожалуйста. Всё вышло глупо. Прости. Алексей напоминал побитого щенка. Девушке стало его жалко. Ладно. И правда всякое бывает. Но выглядели вы оба ужасно. Что ты ещё хочешь мне сказать, Лёша? Тот отрицательно мотнул головой. Екатерина задумалась. Может, стоит спросить про Генриха? Алексей чувствует себя виноватым. Начнет выгораживать фон Берга, и его можно легко разговорить. Нет, это будет нечестно и гадко. Словно шпионить. Если Генрих захочет, сам ей все расскажет. До свидания. Она чмокнула Алексея в щеку. Все-таки я тебя очень люблю. Больше так не делай. «Пожалуйста». Алексей виноват и улыбнулся ей в ответ. «Обещаю, это больше не повторится». «Знаешь, Катя, Генрих очень хороший человек. А я всегда был дураком».